«Ну, да это неинтересно», — поспешил перебить Чагин. «Но когда он уехал, не помните ли вы, не оставил он в комоде книги какой-нибудь?» «Оставил, оставил», — радостно подхватил немец. «О, в моем доме ничего не пропадет, ничего. И я совсем забыл об этой книге сначала. Но когда вы приехали, я говорю моей жене. Знаешь, Амалия, к нам опять приехал тот благородный господин, русский офицер» который около двух с половиной лет тому назад так долго болел у нас, и мы боялись, заплатит ли он нам. Ну да, а книга-то опять перебил Чагин. Тогда жена моя, Амалия, и говорит, «Послушай, Карл, у меня цела книга, которую этот благородный господин оставил в комоде. И тогда я вспомнил об этой книге и хотел завтра сообщить о ней, но только господин фон Тисков, кажется, насколько я заметил, не любит, когда ему говорят...» «Что он стоял у нас?» – добавил немец, понижая голос и переверяя уже фамилию Лысков на тисков. Чагин попросил хозяина показать книгу. Это был обыкновенный молитвенник московского издания в кожаном переплете. Отвернув верхнюю крышку переплета, Чагин действительно увидел на обратной стороне ее надпись, про которую говорил Лысков. Надпись была слишком ясна, сомнение казалось неуместно. Чагин повертел в нерешимости книгу в руках – И вдруг, когда он хотел уже вернуть эту книгу обратно немцу, с тем, чтобы тот уничтожил ее, он случайно развернул ее на том месте, где была заложена тоненькая-тоненькая тесемочка, какие делали в то время для заметок. На развернувшейся странице одно место поразило Чагина. Под одним из слов текста, это слово было «терпение», бумага оказалась зашершавленной, точно слово было подчеркнуто и потом черта стерта. Чагин невольно посмотрел страницу на свет. И что же? Более светлые, сквозящие места, то есть очевидно стертые, выступили не только под словом «терпение», но еще под несколькими. Если прочесть отмеченные таким образом слова, то выходило «Терпение скоро, твое, твоя, любить, всегда, будем, вины, нет». Положение сразу круто изменялось. Для Чагина, по крайней мере, сейчас же все стало ясно. Кто бы ни была эта таинственная Фатьма, но, очевидно, она любила Лыскова. Если она уехала, бежала, что ли, то сделала это, видимо, в силу совершенно других причин, а не измены. Она, узнав, что Лысков вслед за ней явился в придорожный трактир, оставила ему его подарок с подчеркнутыми краткими, но тем не менее красноречивыми словами. Вероятно, книга была перехвачена, подскоблена и затем сделана надпись на переплете. Так представилось сделать Чагину в первую минуту. Но сейчас же вслед за этим явилось у него другое соображение. А что, если это Фатьма? Сначала решилась продолжать свой обман и ради обмана подчеркнула милые слова, а потом ее взяло раскаяние, и она, стерев свое подчеркивание, сама сделала надпись, выразив ею правду. Если бы можно было узнать хоть какие-нибудь подробности о том, как был передан молитвенник Лыскову. Ичагин, словно его собственное благополучие зависело от этого, начал расспрашивать у немца, не помнит ли он, как и когда была передана эта книга Лыскову. Немец все помнил. О том, собственно, эта ли книга была или другая, он не помнил, но мог ручаться наверняка за то, что какую-то книгу просила его передать господину Лыскову девушка в восточном одеянии. У него именно потому врезались в памяти все эти обстоятельства, Что девушка была необыкновенная, а в восточном одеянии. Но после того, как она дала книгу для передачи господину Лыскову, к нему хозяину приходил ехавший с девушкой господин и спрашивал, что было передано ему. Когда он узнал, что это была книга, то просил показать ему и унес ее, а потом принес и велел непременно передать господину Лыскову, как только они уедут, а уехали они очень быстро, рано и поспешно. Вот все, что мог рассказать трактирщик. Но этого было более чем довольно.